Михаил Елизаров. Библиотекарь. Рабочий человек должен глубоко понимать, что ведер и паровозов можно наделать сколько угодно, а песню и волнение сделать нельзя. Песня дороже вещей. Андрей Платонов. Часть первая. Книги. Громов. Писатель Дмитрий Александрович Громов, 1910-1981, дожил свои дни в полном забвении. Книги его бесследно канули в макулатурную лету, а когда политические катастрофы разрушили советскую родину, о Громове, казалось, вспомнить было некому. Громова мало кто читал. Конечно, редакторы... определявшие политическую лояльность текстов, а потом критики. Вряд ли кого-нибудь могли насторожить и заинтересовать название «Пролетарская» — 1951, «Счастье и лети» — 1954, «Нарва» — 1965, «Дорогами труда» — 1968, «Серебряный плёс» — 1972, «Тихие травы» — 1977. Биография Громова шла бок о бок с развитием социалистического отечества. Он закончил семилетку и педагогический техникум. Работал ответственным секретарем в редакции заводской многотиражки. Чистки и репрессии не коснулись Громова. Он спокойно дотянул до июня 1941 -го года, пока его не призвали. На фронт он попал военным корреспондентом. Зимой 1943-го Громов отморозил руки. Левую кисть удалось спасти, а вот правую ампутировали. Так что все Громовские книги были созданы вынужденным левшой. После победы Громов увёз семью из ташкентской эвакуации на Донбасс и до пенсии оставался в редакции городской газеты. За перо Громов взялся поздно, зрелым сорокалетним человеком. Он часто обращался к теме становления страны, воспевал ситцевое бытие провинциальных городков, посёлков и деревень, писал о шахтах, фабриках, «Бескрайней ц е л и н е и «Битвах за урожай». Героями громовских книг обычно бывали красные директора или председатели колхозов, солдаты, вернувшиеся с фронта, вдовы и женщины, сохранившие любовь и гражданское мужество, пионеры и комсомольцы, решительные и веселые, готовые к трудовому подвигу. Добро торжествовало с мучительным постоянством. В рекордные сроки поднимался металлургический комбинат Недавний студент за полгода заводской практики превращался в закалённого специалиста. Цех перевыполнял план и брал н о в ы е о б я з а т е л ь с т в а Зерно по осени золотыми реками текло в колхозные закрома. Зло перевоспитывалось или упекалось в тюрьму. Разворачивались и любовные страсти, но очень целомудренные. Поцелуй, заявленный в начале книги по аксиоме театрального ружья, стрелял холостым чмоканьем в щеку на финальных страницах. И бог с ними, с темами. Написано это было за унывным слогом, добротными, но пресными предложениями. Даже обложки с тракторами, комбайнами и шахтерами были из какого-то сорного картона. Страна, породившая Громова, могла опубликовать тысячи авторов, которых никто не читал. Книги лежали в магазинах, их уценивали до нескольких копеек, сносили на склад, сдавали в утиль и выпускали новые, никому не нужные книги. Последний раз Громова напечатали в 1977 году, а потом в редакциях сменились люди, знавшие, что Громов — это безобидный словесный мусор ветерана войны, в котором общественность не особо нуждается, но не имеет ничего против его существования. Громов отовсюду получал вежливые отказы. Государство, празднуя грядущее самоубийство, в ы с и ж и в а л а бесноватую литературу разрушителей. Овдовевший одинокий Громов понял, что отпущенное ему время истекло, и тихо умер, а через 10 лет вслед за ним ушел СССР, для которого он сочинял. Хоть и было выпущено Громова общим числом больше, чем полмиллиона, только отдельные экземпляры чудом осели в клубных библиотеках в далеких поселках, больницах, ИТК, интернатах, гнили в подвалах схваченные накрест бечевкой стиснутые материалами какого нибудь съезда и ленинским многотомем ь и все же у громова имелись настоящие ценители они рыскали по стране собирая оставшиеся книги и ничего не пожалели бы за них это в обычной жизни книги громова н о с и л и заглавия про всякие плесы и травы среди собирателей громова использовались совсем другие названия книга силы книга власти книга ярости Книга терпения, книга радости, книга памяти, книга смысла.